Глоба 32. Визит адвоката. «Утром, когда я пила кофе, подошла Мария. «Приехал адвокат из города», — сказала она, кивнув в сторону верхней дороги, по которой я и сама пришла сюда сорок дней назад. На адвокате был добротный серый льняной костюм и ботинки, которые явно не годились для наших мест. В руках — портфель из хорошо выделанной кожи, волосы уложены, как у латиноса из высших слоев общества — И щедро напомажены. Запах дорогого парфюма. «Меня зовут Хуан Лабега, представился адвокат. «Лейла была моим клиентом. Я столкнулся с довольно неординарным случаем», — продолжил он на идеальном английском с изрядной примесью испанского акцента. «Когда приходится оглашать подробности завещания столь быстро после его составления. Но моя клиентка однозначно выразила свою последнюю волю». Оказывается, Лейла побывала у адвоката буквально несколькими днями ранее. Приехала в офис и заявила, что желает переделать завещание. Я спросила у Хуана Делавега, знал ли он о ее болезни и осознавала ли Лейла степень ее тяжести. Вы очевидно имеете в виду аневризму, сказал адвокат. Да, она знала, что ее ждет, что однажды кровяной сгусток оторвется и попадет в мозг. «Понимаете, мы были знакомы немногим более месяца», — сообщила я. Если это обстоятельство и удивило адвоката, виду он не подал. Мы расположились на патио. Мария принесла кофейник, горячее молоко, сахарницу, маленькие серебряные ложки и тарелку с макаронами. Лейла давно поделилась с ней рецептом. «Вы, наверное, пытаетесь понять, зачем я приехал», — сказал Хуан де Лавега. Признаюсь, и для меня самого это крайне необычная ситуация. Но я ничего не пыталась понять. Ничего из происходящего в Юроне более не удивляло меня, ибо я знала, что жизнь протекает тут по собственным правилам. «Моя клиентка владела лишь этой землей и домом на ней», — сказал адвокат. Но в связи с этим возникает еще одно обстоятельство. Много лет назад Лейла купила страховку, и вместе с набежавшими процентами... Она выливается в крупную сумму. «У нее нет родственников», — прибавил он. «Во всяком случае, о таковых она мне не говорила. Как вы уже знаете, она очень любила Марию с Луисом и оставила распоряжение о выплате им пожизненного содержания из суммы страховки». Ее очень беспокоило будущее Юроны», — продолжал рассказывать адвокат. «Да, ей были очень дороги ее работники, но ведь они старые. И не в состоянии взять на себя управление таким большим хозяйством. А страховых денег как раз и должно хватить, чтобы поддерживать отель и после ее кончины. Какая ирония судьбы. При жизни у Лейлы не было средств на ремонт, а после ее смерти они появились. Что ж, рада это слышать, сказала я и подвинула к гостю тарелку с макаронами. Я все еще не понимала, какое все это имеет отношение ко мне. Хуан де Лавега выложил на стол небольшую стопку документов на веленевой бумаге. Отпечатанный на них текст был на испанском. «Во время нашей последней беседы Лейла изъявила желание оставить Юрону вам», — сказал адвокат. «И поскольку на то у меня имеются все нотариальные права, я обладаю полномочиями осуществить ее волю». Внизу страницы стояло моё имя. Моя же роспись темно тёмно-синими чернилами и дата. Две недели назад я действительно что-то подписывала, какой-то документ для гостиницы, но... Я попыталась вчитаться в текст, совсем не понимая, что пытается мне объяснить этот адвокат. Глупость какая-то. «Понимаю ваше изумление», — сказал Хуан де Лавега. «Новость о свалившемся на голову наследстве хоть и приятно, но вызывает бурю противоречивых эмоций». Тут он, конечно, был прав. Снова вспомнился наш последний разговор в саду. Я не раз высказывала восхищение Юроной, но обе мы были всегда сдержаны в выражении эмоций, не позволяя себе никакой чрезмерности. Да, как-то однажды в знак приятия Лейла коснулась моей руки, но лично я даже не посмела обнять ее в знак благодарности. Это было через неделю после моего приезда, когда я призналась, что первый раз за долгое время мне не снились кошмары. «Должно быть, вы очень устали», — сказала тогда Лейла. «И дело тут не в долгом путешествии». «Именно тогда она и накрыла мою руку своей. Вот и все. «Но я не понимаю», — повторила я. «Ведь она меня почти не знала, и я представления не имею, как управлять отелем». «Я знал свою клиентку на протяжении долгих лет», — ответил Хуан де Лавега. «И смог убедиться в ее безошибочных оценках людей». Мол, Лейла умела отличить плохих людей от хороших и редко ошибалась. Мне пришлось подписывать совсем немного бумаг, налоговые документы, свидетельства о собственности на землю в размере пяти гектаров. Спросите меня, много это или мало, я не смогу ответить. И что-то еще. Адвокат услужливо перелистывал страницы, указывая, в какой строчке надо расписаться. И я, не веря своим глазам, расписывалась. Ну вот, пожалуй, на этом все, сказал наконец адвокат. Если что, обращайтесь. Он протянул мне визитку на такой же дорогой плотной бумаге, что и все остальные документы. Добираясь сюда, он потратил три с половиной часа. Лодки переставали курсировать на закате, а ему еще надо было добраться до берега, где он оставил машину. Так что пора. Мы пожали друг другу руки, моя все еще дрожала от столь неожиданных новостей. «Вам тут будет хорошо», — сказал мне на прощание Хуан де Лавега.